9. Зверюгу и Дина я нашёл сразу, потому что у них стояли телефоны. У Гарри телефона не было, но я позвонил его соседу. Так что 20 минут спустя он перезвонил мне, очень недовольный, грозя в следующую получку компенсировать расходы за мой счёт. Я посоветовал ему не волноваться из-за пустяков и пригласил на ланч. Благо, зверюга и Дин уже согласились, а Джейнис обещала приготовить свой знаменитый капустный салат, не говоря уже о ещё более знаменитом яблочном пироге. «Это как-то ни с того ни с сего, да на ланч?» — недоверчиво спросил Гарри. «Я признал, что хочу с ними кое-что обсудить, но только не по телефону». Гарри согласился приехать. Я положил трубку на рычаг и в задумчивости подошёл к окну. Хотя мы все работали в ночную смену, я никого не разбудил. Но по голосам Зверюги, Дины и Гарри не чувствовалось, что они хорошо выспались. Значит, случившееся прошлой ночью взволновало не только меня. И, скорее всего, они могли согласиться на авантюру, которую я намеревался им предложить. Зверюга, он жил ближе остальных, прибыл в четверть двенадцатого. Дин — на пятнадцать минут позже. Гарри, уже переодевшийся для работы, и ещё через четверть часа. Джейнис подала нам сэндвичи с копчёным мясом, капустный салат и ледяной чай на кухне. Днём раньше мы бы сели на открытой веранде, радуясь лёгкому ветерку, но после грозы с холмов подул холодный ветер, и температура резко упала. «Мы будем рады, если ты составишь нам компанию», предложил я Джейнис. Она покачала головой. «Не хочу знать, что вы там задумали. Буду меньше волноваться. Я перекушу в гостиной. На этой неделе у меня в гостях Джейн Остин, она очень хорошая компаньонка». «А кто такая Джейн Остин?» — спросил Гарри, когда Джейнис ушла. «Твоя родственница или Джейнис? И симпатичная?» «Она писательница. Недоумок ты наш», — ответил за меня зверюга. Умерла в Акурат в те времена, когда Бетси Рос приладила звёзды к первому флагу. Бетси Рос, владелица обивочной мастерской и магазина тканей в Филадельфии, изготовила в 1776 году первый национальный флаг США по рисунку Джорджа Вашингтона. а, -а, -а разочарованно протянул Гарри. «Читатель из меня никакой. Я всё больше слушаю радио». тык что у тебя на уме, Пол?» — спросил Дин. — Прежде всего, Джон Коффи и мистер Джинглис. Как я и ожидал, на их лицах отразилось изумление. Они-то думали, что я заговорю о Делакруа и Перси. Может, о них обоих? Я посмотрел на Дина, потом перевёл взгляд на Гарри. С мистером Джинглисом всё произошло очень быстро. Не знаю, успел ли кто из вас разглядеть, в каком состоянии попал мышонок в руки Коффи. Дин покачал головой. «Я только увидел кровь на полу». Я повернулся к зверюге. «Этот сукин сын Перси буквально размазал его полинолеуму», — ответил тот. «Мышонок должен был умереть, но не умер. Кофи что-то с ним сделал. Излечил его. Я понимаю, поверить в это нелегко, но я всё видел собственными глазами». «Он излечил и меня», — добавил я. Я это не просто видел, но и чувствовал. Я рассказал им об урологической инфекции, о повторном приступе, указал через окно на поленницу, рядом с которой едва не упал носом в лужу собственной мочи, о том, как боль напрочь исчезла после того, как кофе прикоснулся ко мне и больше не возвращалась. Рассказ не занял много времени. Потом они посидели, обдумывая мои слова и жуя сэндвичи. «Из его рта что-то вылетело, словно чёрные насекомые», — прервал затянувшуюся паузу Дин. «Совершенно верно», — согласился с ним Гарри. «Сначала они были чёрными, а потом стали белыми и исчезли». Он оглядел нас. «Знаете, а я бы всё забыл, если б ты не напомнил мне о них, Пол. Забавно, правда?» «Нет в этом ничего забавного или странного», — возразил Зверюга. Я думаю, так практически всегда происходит с людьми, когда они сталкиваются с чем-то необычным. Самое простое для них обо всём забыть. зачем помнить то, что не имеет никакого смысла? Пол. А когда он излечил тебя, из его рта тоже вылетели эти насекомые. Да. Я думаю, это болезнь или боль. Кофе забирает их в себя, а потом выбрасывает наружу. Где они умирают? подытожил Гарри. Я пожал плечами. Я не знал, что умирает, как умирает, и умирает ли, да и не имело это никакого значения. «Он высосал из тебя боль?» — спросил зверюга. «Мне показалось, что из мыша он высасывал. Боль, а может, и смерть?» «Нет», — покачал я головой. «Он только прикоснулся ко мне, и я это почувствовал». «Меня ударило, словно электрическим током, но безболезненно. Но ведь я не умирал, а только мучился от боли». Зверюга кивнул. «Касание и дыхание, как и твердят во всех церквях. Где восславляют Иисуса, всемогущего Господа нашего?» — подтвердил я. «Я не очень понимаю, при здесь Иисус?» — возразил Зверюга. Но мне кажется, что Джон Коффи действительно могуч. «Ладно», — вмешался в нашу дискуссию Дин. «Раз вы говорите, что такое произошло, я вам верю. Пути Господни неисповедимы, только он решает, кому творить чудеса. Но какое отношение имеем ко всему этому мы?» Дин задал хороший вопрос. Я глубоко вздохнул и рассказал, что я задумал. Они слушали, словно поражённые громом. Даже зверюга, который обожал читать журналы с историями о зелёных человечках из космоса. На этот раз пауза тянулась дольше, и никто из них не жевал сэндвичи. Первым заговорил Брут Хоуэлл. «Если нас поймают, Пол, мы потеряем работу, и нам чертовски повезёт, если этим всё и закончится». Вполне возможно, что мы окажемся в блоке А, на полном попечении штата. Будем шить кошельки и мыться подвое. «Да», — кивнул я, — «такое возможно». «Я могу понять, что тобой движет, хотя бы частично», — продолжал он. «Ты знаешь Мурса лучше нас. Он не только большой босс, но и твой друг. Ты принимаешь участие в судьбе его жены». Она очень хорошая женщина и так много значит для него. Но мы-то не столь близко знакомы с ней, как ты и дженнис так, Пол? Она бы вам понравилась, если бы вы познакомились с ней. Во всяком случае, понравилось если бы вы познакомились до того, как с ней приключилась эта беда. Она отдаёт много времени благотворительности, она верный друг, очень набожна и такая весёлая, «Была. Рассказывала истории, от которых мы смеялись до слёз. Но не по этой причине я хочу её спасти, и если такое возможно. То, что случилось с ней, несправедливо. С какой стороны ни посмотри». «Я всё-таки думаю, что к этому решению тебя подтолкнуло другое», — покачал головой зверюга. «Я думаю, всё дело в Делакруа. Ты хочешь как-то компенсировать его смерть». И он не ошибся. Ну, разумеется, не ошибся. Я знал Мелинду Мурс лучше, чем остальные, но не столь хорошо, чтобы просить всех рискнуть ради неё своей работы а может, и свободой. Опять же, чтобы рискнуть даже своей работой и свободой. У меня было двое детей, и я не хотел, чтобы моя жена писала им, что их отца должны судить. И за что? Точно я сказать не мог скорее всего за организацию и пособничество побегу. Но за всю жизнь, всю, не только за годы службы, я не видел ничего более отвратительного и ужасного, чем смерть Эдуарда Делакруа. И не просто видел, принимал участие в этом действии. Мы все принимали в этом участие, потому что позволили Перси оставаться среди нас уже после того, как окончательно поняли, что к блоку Е его подпускать нельзя на пушечный выстрел. Мы все несли свою долю ответственности за случившееся. Даже начальник тюрьмы Мурс. Сказал же он, что Делакруа всё равно поджарит мозги, независимо от того, приложит к этому руку Перси Уэтмор или нет. Добавив, что может оно и к лучшему, учитывая, что натворил маленький француз на Перси не просто поджарил делу мозги. Он выдавил французу глаза и сжёг ему лицо. «А почему?» «Потому что Делл убил шестерых?» «Нет, потому что Перси обмочил штаны, а маленький француз в волю посмеялся над его конфузом. Мы участвовали в этом чудовищном деянии, а Перси, судя по всему, выйдет сухим из воды». «Его ждёт перевод в Брейр-Ридж, где он в полную силу оттянется на больных. С этим мы поделать ничего не могли, но, возможно, нам бы удалось смыть с рук хотя бы часть налипшей на них грязи». «В моей церкви говорили об искуплении, а не о компенсации», — уточнил я, «но, полагаю, речь идёт об одном и том же». — Ты действительно думаешь, что кофе сможет спасти её? — с трепетом спросил Дин. — Просто высосать опухоль из её головы, словно устрицу. — Думаю, сможет. Полной уверенности у меня, разумеется, нет, но после того, что он сделал со мной, с мистером Джинглисом, — Комышанка, были переломаны все кости и размозжены внутренности, это точно, — прогудел зверюга. «Но он это сделает?» — спросил Гарри. «Сделает!» «Если сможет, обязательно». «Но почему? Кофе её знать не знает». «Потому что это единственное, что он умеет. Потому что именно для этого его создал Господь». Зверюга картинно оглядел нас, напоминая, что кого-то не хватает. «А как насчёт Перси? Ты думаешь, он нам это позволит?» И тогда я рассказал им, как мы нейтрализуем Перси. Мой рассказ Дин и Гарри наградили восхищёнными взглядами. Заулыбался и зверюга. — Ох, лихо закручено, брат Пол. Аж дух захватывает. — А что потом? — спросил Гари По его блестевшим глазам чувствовалось, что он уже на всё согласен. Но Гари хотелось убедиться, что я не упустил какой-нибудь мелочи. — Что потом? — Мёртвые молчат, — пробурчал зверюга, и мне пришлось бросить на него короткий взгляд, чтобы убедиться, что он всего лишь шутит. — Я думаю, он будет держать рот на замке. — Почему? — в голосе Дина слышалось сомнение. Он снял очки и начал протирать стёкла. — Я вот в этом не уверен. Но, во-первых, он не будет знать, что произошло. «Он же думает, будто мы ничем от него не отличаемся, и потому решит, что мы просто хотим отомстить ему. А во-вторых, и это куда важнее, он побоится что-либо сказать. Вот на что я рассчитываю. Мы прямо скажем ему. Если ты начнёшь рассылать жалобы, мы последуем твоему примеру. Расскажем насчёт казни», — кивнул Гарри. «И о том, как он стоял столбом, когда Уэртон набросился на Дина», — добавил Зверюга. «Я думаю, Перси очень боится, как бы об этом не прознали». Он медленно кивнул. «Пожалуй, он промолчит. Но, Пол, мне представляется более разумным привести миссис Мурс кофе, а не наоборот. С Перси мы поступим, как ты и предлагаешь, а потом проведём её по тоннелю, вместо того, чтобы водить по нему кофе». Я покачал головой. «Не получится. Никогда». «Мурс не разрешит». «Именно так. Если мы привезём кофе в его дом, то, возможно, сумеем захватить Мурса врасплох, и он хотя бы позволит кофе попытаться помочь Мелинде. По-другому не получится». «А на чём мы поедем?» — спросил Зверюга. «Первым делом я подумал о перевозке», — ответил я, «но сразу понял, что мы не сможем выехать из ворот незамеченными». «Опять же, все вокруг знают, что это за автомобиль. Так что придётся воспользоваться моим Фордом». «Ничего не выйдет», — Дин выдрузил очки на нос. «Ты не сможешь запихнуть Джона кофе в кабину, даже если разденешь до гола и намажешь мылом. Ты так привык к нему, что забыл, какой он огромный». Гарри Тервиллигер взял с тарелки остаток второго сэндвича, посмотрел на него и положил на место. «Если мы действительно решим всё это проделать, я думаю, стоит взять мой грузовичок. Посадим кофе в кузов. На дорогах в такой час никого нет. Как я понимаю, поедем мы после полуночи». «Да», — кивнул я. «Вот о чём вы забываете, парни», — заговорил Дин. «Я знаю, что кофе в блоке Е сидит тихо, как мышка. Из его глаз постоянно текут слёзы. Но он убийца и великан». «Если у него появится желание сбежать из грузовичка Гарри, мы сможем остановить его лишь выстрелом в голову. И убить его будет непросто даже из револьвера сорок пятого калибра. А если мы не сможем остановить его? Допустим, он убьет кого-то еще. Мне очень не хочется терять работу, и еще больше не хочется самому попасть в тюрьму. У меня жена и двое детей, которые могут рассчитывать только на меня». Но более всего я не хочу, чтобы на моей совести осталась смерть ещё одной маленькой девочки. «Такого не будет», — возразил я. «И почему ты так в этом уверен?» — спросил Дин. Я не ответил, потому что не знал, как начать. Знал, что им скажу, какие приведу доводы, но вот с началом ничего не выходило. Помог мне зверюга. «Ты думаешь, он их не убивал?» «Так ведь, Пол?» — изумлённо спросил он. «Ты думаешь, что этот здоровяк невиновен?» «Я абсолютно уверен, что он невиновен». «Да как такое может быть?» «Доводы в два», — ответил я. «Первый — мой ботинок». Я наклонился над столом и заговорил.